Глава вторая. Использую любую возможность. Помассировав прострелившие болью виски, я отодвинула от себя брачный договор. От того, что я прочту его в сотый раз, смысл не изменится. Вернуть Бринлик не получится. Хранвон подстраховался. Интересно, кто ему подсказал? Явно не сам додумался. Хотя, это уже не важно. Моя печать есть, подпись тоже. Интересно, когда он подкинул документы наследнике? Не помню, чтобы я подписывала. С другой стороны. После отравления сложных преждевременных родов чувствовала я себя не лучшим образом. Могла и подписать. Столько времени прошло, сложно сейчас вспомнить. Тогда мне было очень больно, обидно и одиноко. А и лишь злился на всех. На бумагу упали несколько капель. Слёзы. Я откинулась на спинку кресла, беззвучно оплакивая собственные надежды. Надежду на любовь, на материнство, на счастливую жизнь. Мне казалось, что все слёзы, всю обиду на мужа и судьбу я уже выплакала. Но оказалось, что в груди всё равно тлела вера в то, что он не поступит со мной настолько подло. Но сейчас, сидя в собственной комнате над брачным договором, я осознала, что это реальность. Хранвон хорошо подготовился, продумал все мои шаги, не оставил и шанса. Конечно, я могу на что-то повлиять, ведь торговые договорённости по-прежнему в моих руках. Однако это слишком мало, чтобы выбить для себя хоть что-то значимое. Как я до такого докатилась. В прошлом блистательная красавица, герцогиня, единственная наследница знатного рода, обладающая большим состоянием и получившая прекрасное образование, а теперь стану отверженной женой, живущей на подачке в доме вдов. Пока благодаря упрямству послов Ара и Селии у меня ещё есть возможность влиять на судьбу, но я не обольщалась. Хранвон будет искать способ, чтобы лишить меня и этого, и весьма вероятно потом убьёт. Просто на всякий случай. Ведь, как он сам говорил, Обиженные люди очень опасны, а обиженные женщины опасны вдвойне. Что делать? Как сохранить жизнь и достоинство? Сбежать и наладить жизнь где-то ещё? Хороший вариант. Но Хран знает о моих верных людях. Даже сейчас за мной следят, я чувствую это. Как вырваться из ловушки? Решение не находилось. «Если хочешь победить, используй любую возможность». Всплыла в воспоминаниях фраза мастера Рапьера. Немолодого вояки, который ещё в Бринлике, преподавал мне искусство боя с оружием и без него. Конечно, его уроки не должны были сделать из меня полноценного бойца, но какие-то приёмы самозащиты я освоила, в том числе и не совсем честные. Надо хорошенько подумать. Возможно, сбежать сразу не получится. Придётся тайно находить новых людей и долго готовить план. Как же не хочется всё это время жить здесь. Но быстро не получится. Хранвон следит за мной. Хотя... Мысль, пришедшая в голову, отдавала безумием. Это глупая сказка, конечно, но из-за отчаяния я готова хвататься за всё, что угодно. Использую любую возможность. Я дёрнула за колокольчик, вызывая служанку, и, когда девушка появилась передо мной, приказала. «Принеси сундучок с моими регалиями и фамильными драгоценностями. Он тяжёлый, возьми в помощники кого-то ещё». В ожидании я снова уселась в кресло и стала вспоминать всё, что известно о собственном предке. По преданию, Зерандин Роук, основатель моего рода, был обычным шахтёром. Однажды, когда его бригада работала в шахте, случился обвал. И Зирандин отрезал от других людей. Он решил искать другой выход. Повезло, что мой предок не только остался невредим, но и сумел сохранить кое-какие вещи. Пытаясь выбраться на поверхность, Зирандин нашел большую пещеру, где обитало странное существо. Оно было нематериальным и представляло собой яркий светящийся шар. Странный обитатель пещеры сказал, что его имя — Юзлот, и что он может помочь найти выход на поверхность. Взамен зирандин должен освободить Юзлота, собрать ценные ингредиенты и провести особый ритуал. Мой предок согласился. Следуя указаниям Юзлота, он выбрался на поверхность. Через несколько лет, собрав все ингредиенты, Зерандин вернулся к странному существу и освободил его. Надо сказать, Юзлот к тому времени уже потерял надежду и ослаб. Он был очень счастлив, что шахтер выполнил обещание. На радостях Юзлот назвал Зерандина другом и подарил артефакт. Тяжелую золотую подвеску с крупным синим камнем. Заложенная в артефакт сила могла выполнить одно желание Зерандина или его потомков. Правда, после этого волшебная вещь должна была снова накопить энергию. На это могли уйти многие годы. Получив артефакт, Зерандин решил не размениваться на мелочи, а сразу пожелал стать герцогом. И ведь стал. Это длинная и не менее волшебная история. Однако артефакт временно стал бесполезен. Камень в подвеске потускнел и поменял цвет на красный. Теперь он может выполнить желание, только когда вновь накопит силы и станет синим. Дверь в комнату распахнулась, запуская вереницу слуг. Ого! Три сундука. Видимо, принесли вообще все драгоценности, которые можно назвать хоть сколько фамильными. Отпустив слуг, я начала перебирать своё наследство. Словно поколения моих предков сейчас были рядом и незримо поддерживали. Я обязательно справлюсь с храном. Придумаю что-нибудь и без этого артефакта. Роук так просто не сдаётся. Футляр с подвеской нашёлся в последнем сундучке. Он порядком запылился, но это и понятно. Нащупав небольшую выпуклость, я откинула крышку. Камень в подвеске оказался синим и слабо мерцал. Я зажмурилась. Досчитала до десяти, и открыла глаза. Ничего не изменилось. Камень действительно светился синим мерцающим светом. Я аккуратно дотронулась до него и погладила золотую оправу. Зарядился. Раз камень поменял цвет, артефакт можно использовать. Это значит, я могу загадать желание. Но что мне попросить? Свобода? Месть? Возврата приданного? Счастье? Собственных детей? Мне хотелось бы всего этого. Однако надо выбрать что-то одно. что именно? Кстати, как активировать артефакт? Что нужно сказать? Есть ли какой-то обряд? Или достаточно подумать что-то вроде «Юзлот, исполни моё желание». Когда я была маленькой, то перечитала всё, что смогла найти о Зерандине. Особенно об артефакте желаний. Не помню, чтобы там были какие-то условия и обряды. Полагаю, надо просто сформулировать желание и попросить. «Чего мне хочется больше?» Эх, если б я знала, что мне уготована судьбой, то могла бы прожить жизнь по-другому. Вдруг артефакт, который я так и продолжала поглаживать, нагрелся и сверкнул так, что стало больно глазам. Голова закружилась, я свалилась на пол и потеряла сознание. Разбудил меня знакомый, но уже подзабытый голос. «Просыпайтесь, госпожа». Я распахнула веки и воззрилась на служанку, которая открывала шторы в моей спальне. «Нала?» — девушка обернулась ко мне с улыбкой. «Нала — это сон?» — прошептала я. Дело в том, что моя служанка и верная подруга погибла несколько лет назад, случайно оказавшись не в то время и не в том месте. Внешнем, особенно со спины, девушка была похожа на меня. Такого же роста и телосложения. Разве что волосы немного темнее. Швеи даже платье подгоняли по её фигуре, если я не могла прийти на примерку. И это сходство сыграло с ней злую шутку. Налу приняли за меня и убили. А теперь я вижу её живую и невредимую. Такой же голос, такая же улыбка. «Точно нет!» — рассмеялась служанка, подходя к шкафу и доставая мои вещи. Только тут я обратила внимание, что моя спальня выглядит немного по-другому. Зеркало меньше. Комод передвинут к другой стене. Шторы бежевые, а не голубые. Что происходит? Пока я осматривалась, Нала вытащила платье, нижнее белье и чулки и разложила вещи на кресле. Всё как обычно, только это было одно из платьев, которые я носила во время беременности. У меня задрожали пальцы. «Неужели?» Я откинула одеяло и замерла, глядя на круглый живот. «Я беременна?» «Но как же?» «Вставайте, госпожа. Сегодня у нас много дел. Скоро праздник середины лета, нужно кое-что подготовить?» Донеслись до меня слова Налы. Как раз на званом перу в честь праздника середины лета меня отравили. Начались преждевременные роды, ей сына спасти не удалось». Я снова осмотрелась и вдруг поняла, что спальня выглядит так, как выглядела лет десять назад. Не может быть. «Нала, какое сегодня число?» — хрипло спросила я. «Двадцать пятый день пятого месяца. 506 шестого года. Второй эпохи». Нала поставила на столик кувшин с водой. Обернулась и всмотрелась в моё взволнованное лицо. «Госпожа, вам приснился страшный сон?» «Да», — выдохнула я, закрыв глаза. «Ничего, сейчас умоетесь, и все кошмары оставят ваш разум. Моя матушка так говорила». Артефакт желаний подействовал. Я не выбрала, чего хочу больше, просто подумала, что могла бы прожить жизнь иначе, если бы знала наперёд, к чему приведёт моя доверчивость. И вернулась назад, в своё тело и в своё прошлое. Меня ещё не отравили и не отравят. Сынишка родится в срок живой и здоровый. Хранвон не получит, Бринлик. Уж я позабочусь об этом. Всё можно исправить. Спасибо тебе, Юзлот, за ещё один шанс. Мысленно воскликнула я. Накатило такое облегчение, что захотелось прыгать и смеяться. Нала, сообщи его величеству, что сегодня я буду завтракать в комнате отдала распоряжение я, вскочив с кровати. Как примерной жене мне полагалось вкушать пищу вместе с мужем и придворными, даже несмотря на то, что запахи еды вызывали тошноту первые три месяца беременности. Тем не менее, я всегда старалась составить компанию супругу, расспросить его о делах и поддержать. Но какой смысл в этих стараниях, если хронвон их никогда не оценит? Лучше провести время вместе с теми, кто действительно меня любит и заботится. С телохранительницами и служанкой. Зови скорее Льесу и Полю. Неси фруктов, знаю, их уже привезли. Булочек, мёда и цветочного чая. Будем завтракать все вместе. Хорошо. Нала чуть замялась, но Льеса уже ушла. Вы её вчера отпустили. Дали выходной на сегодня. Двадцать пятый день пятого месяца. День, когда подставили мою телохранительницу. Потом случился скандал, и девушек отослали подальше от королевы. Давно она ушла? Минут десять назад. Вернее, её обратно, немедленно, Нала. У нас мало времени. Поторопись. Платье потом наденем. Когда служанка выбежала за дверь, я присела на кровать и улыбнулась. Что ж, до сих пор я не знала, кто подставил Лиесу, и зачем. Были кое-какие соображения, и сейчас как раз можно их проверить. Почему бы нам не устроить ловушку на охотника?»